Глава седьмая. Отречься, чтобы взлететь. Самая серьезная глава Слово отречение многих пугает. Возникают ассоциации с монастырем, одиночеством, с чем-то утраченным раз и навсегда. Но на самом деле отречение – это то, с чем связана жизнь любого человека, желающего правильно строить свою жизнь. Более того, без отречения невозможно счастье. Как такое может быть? Именно этому посвящается седьмая глава. Карма и свобода выбора. Нет ли противоречия? Вы уже знаете, по каким правилам строится семейная жизнь, бизнес, процесс обучения. Вы знаете, как выстраивать отношения с окружающими людьми, чтобы добиться успеха в своих начинаниях. Но без правильного понимания того, что такое отречение, нам не обойтись. Попробуйте сначала сами дать определение понятию «отречение». За те годы, что я читаю лекции, провожу семинары и другие занятия, я таких определений слышал очень много. Это отречение от мерзких благ, отречение – это когда ты отказываешься иметь что-то нужное, отречение от греха, вариантов масса, но в большинстве случаев определения, которые давали мои слушатели, связаны с отказом от чего-либо, и это логично. Прежде чем рассматривать вопросы отречения дальше, я добавлю, чтобы еще более вас заинтриговать. Только человек сильного и чистого разума способен на отречение. Итак, отречение – это отказ от ненужного. Как это понимать? Начнем с такого примера. Если человеку нужна семейная жизнь сейчас, на данном этапе его существования – то есть он должен жить семейной жизнью, это значит, что от семейной жизни ему сейчас не нужно отрекаться. Но как определить, что данный человек должен жить семейной жизнью? Желание. Но ведь есть разница между желанием и долгом. Может быть такое, что у человека нет желания заводить семью, но долг призывает к этому. Какой долг? Нужно родить детей? Но ведь в крайнем случае можно взять ребенка из детского дома. С точки зрения ВЕТ нет никакой разницы между усыновлением сироты и зачатием собственного ребенка. Необходимость передачи знаний, но ведь известные мудрецы часто не имели семьи, и это вовсе не мешало им воспитать множество учеников. На одном занятии мне сказали, нужно создавать семью, чтобы отработать негативную карму. Но и это неверно. Отрабатывать негативную карму легче как раз без семьи. Кроме того, создавая семью, вы можете просто еще не знать, что вас ожидает какая-то негативная карма. А может быть, ее и вовсе не будет. Самый простой ответ на вопрос, в каком случае создание семьи является долгом, это неспособность справиться с вожделением. Да, вот такой парадокс. Если человек имеет сильное влечение к противоположному полу и при этом не обзаводится семьей, он будет деградировать. Деградация это рост эгоистических устремлений, невыполнение обязанностей. Ведь если скажем,. Мужчина хочет интимно общаться с женщиной. Это означает, что он также должен хотеть отвечать за нее, давать ей защиту, воспитывать детей вместе с ней. Если он хочет только развлекаться, а обязанности выполнять не хочет, это начало деградации. Вопрос из зала. Кто определяет цену жизни? Кто или что определяет цену наказания? Веды? Ответ Олега Тарсунова. Нет, это определяет Бог. Но вы можете сами определить цену своей жизни. Действуйте, как вы считаете нужным. Бог не вмешивается. У нас есть свобода выбора. Вы можете действовать сами. Вы определите цену своей жизни своими поступками. Вы не можете жить вне законов этого мира. Это означает, что как вы поступаете, такая будет реакция на вас. Если вы кого-то пристрелите, вас посадят в тюрьму. Таким образом, вы определите цену своей жизни. Если человек в своей жизни стремится к бескорыстию и к служению, то он получит счастье. Если он стремится жить для себя, он получит страдания. Вы даже можете проэкспериментировать. Ваш эксперимент будет стоить страданий, но это будет настоящим экспериментом научным трудом. Я сейчас представляю точку зрения вед, которая с непривычки многим может показаться странной и нелогичной, но она именно такова. Согласно ведическому знанию, сексуальное чувство предназначено для того, чтобы оставить потомство, и наслаждение в этом плане стоит на втором месте. Поэтому, если вы испытываете половое влечение, к противоположному полу. Вы должны его использовать для того, чтобы создать гениальных детей. По ведам, если человек не расходует свою половую энергию зазря и, имея сильное желание заниматься сексом со своей женой, при этом контролировать свои чувства с целью зачать ребенка, будут рождаться гениальные дети. Цитата. «Те желания, которые приносят счастье другим, Делают нас счастливыми, а те, которые приносят страдания, несчастными. Итак, вопрос «отречения» означает прежде всего понимание, что это такое. Отречение не означает, что человек непременно отказывается от мира, от работы, уходит в лес. Отречение в целом означает, что человек способен контролировать свои желания, свои побуждения с целью достичь счастья. И для того, чтобы мы могли это сделать, нам предоставляется свобода выбора. Есть, конечно, теория фатализма, которая гласит, что нет никакой свободы выбора. Но в этом случае можно просто взять и застрелиться, разве нет? Если мы этого не делаем, значит, чего-то все-таки мы ждем от этой жизни. А это что-то без делать выбор невозможно. Веды учат нас, что существует карма, но те же самые веды говорят о свободе выбора. И никакого противоречия в этом нет. Свобода выбора выражается именно в умении отречься от чего-либо, отречься от ненужного, от того, что мешает нашему счастью. Конечно, в чем заключается счастье и как его достичь, нужно еще разобраться. Но вы уже прослушали об этом целую главу, не так ли? особых проблем у вас возникнуть не должно. Немного практики, чтобы подумать. Так как отречение от всего ненужного, неважного, связано с вопросом выбора, старайтесь всегда задавать себе вопрос, а что произойдет в результате сделанного мною выбора? Какие будут последствия? Самый простой пример. Выходя из дома, вы каждый раз встречаете нищего, которые просят у вас денег. Вы точно знаете, что они нужны ему на покупку водки, потому что видите то, что, получив деньги, он идет и покупает бутылку. Но, давая ему милостыню, вы чувствуете себя сильным, богатым, чувствуете себя лучше, чем он. Подумайте, а к чему приводит ваше, так сказать, милосердие? Вы выбрали роль того, кто дает милостыню. Но ведь на самом деле вы способствуете деградации человека. Желание – это самая большая сила, которая существует внутри нас. Мы чего-то хотим постоянно, сегодня этого, а завтра уже чего-то другого. Но желание человека является самой большой силой, которая влияет на его судьбу. Каким образом? У нас есть разные типы желаний. Одни из них приносят окружающим счастье, другие — страдания. Те желания, которые приносят счастье другим, делают нас счастливыми, а те, которые приносят страдания — несчастными, потому что своими негативными действиями мы вызываем у окружающих плохие желания по отношению к нам. Так как их желания тоже являются непреклонной силой, В результате того, что они обижены нами и не будут желать нам добра, мы будем деградировать. Так действует закон кармы. Например, я иду работать, потому что хочу купить дачу, чтобы мои дети проводили время на свежем воздухе. Я работаю честно, мое желание никому не приносит несчастья. Если же я хочу купить дачу и ради этого граблю банк, взяв в заложники 15 человек... Моё желание приносит несчастье окружающим. Согласно нашим желаниям и поступкам, у нас формируется судьба, благодаря которой мы каждую секунду своей жизни отрабатываем какие-то желания и поступки, совершенные в прошлом. Это можно сравнить с силевым потоком. Наши плохие желания и поступки, так же как и хорошие, захлестывают нас ежесекундно. Каким образом? ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ! Представим себе, молодой человек, женатый, идет по улице, видит красивую, очень привлекательную девушку. Он ей тоже очень понравился. Как пишут в любовных романах, их взгляды встретились, и они сразу полюбили друг друга. В результате молодой человек сходу решил, что он знает эту девушку по прошлым жизням. Это самое лучшее оправдание, которое существует для того, чтобы бросить свою жену. Он подошел к ней и сказал, «Мне кажется, я знаю вас с прошлых жизней». Она ответила, «Мне кажется, я вас тоже». И вот между ними возникает любовь. Первая жена с детьми остались в этой жизни, а они ушли в будущую жизнь вдвоем. Через несколько лет этот молодой человек начинает испытывать сильнейшие душевные страдания. Кто виноват? Почему так получилось, что он бросил своих детей и потом вдруг раскаялся? Почему так получилось, что он разочаровался в этой прекрасной девушке? Почему оказалось, что он вовсе не знает ее с прошлой жизни, просто помутнение какое-то нашло. Но он уже потерял жену, начал платить алименты своим детям, а жена к тому времени уже вышла замуж, причем в этой жизни. Вроде как он совершил отречение, правильно? Он отрекся от ненужных привязанностей, от надоевшей жены, ведь она мешала его космической любви с новой девушкой. Но в итоге он стал несчастным человеком. Он просто не знал одного. Каждое желание, которое накрывает нас неожиданно, это сила, которая действует на нас из прошлого, и мы должны отречься от нее, иначе будем страдать. Ведь если мы строим свою жизнь по вечным божественным законам, то, во-первых, мы даем определенные обеты, которые должны выполнять, А во-вторых, мы признаем вечное существование души и, следовательно, должны уделять время самосовершенствованию. Разумный человек проверяет эти законы, эти правила не своей жизнью. Но если человек не слишком разумен, он начинает проверять их при помощи собственной жизни и втягивает в это окружающих. И вот наш молодой человек, испытавший космическую любовь, извините, наплевал на обеты и на свою вечную жизнь и поддался накрывшим его чувствам. Отсюда все его последующие страдания. Как же нужно было поступить? Рассмотрим другой вариант окончания этой истории. Он пришел домой, увидел жену, вспомнил свои обеты и обязанности перед ней. Раскаялся и не выходил на улицу неделю, пока не пройдет плохая карма, которая на него навалилась. Как только она прошла, он забыл это, как кошмарный сон. Вопрос из зала. Каковы обязательства ребенка перед матерью и отцом? Ответ Олега Тарсунова. Пока ребенок мал, о нем заботятся родители. Далее, по мере взросления, он уже должен заботиться о своих родителях. С этого момента начинаются его обязанности. Ребенок не несет плохой кармы своих родителей, однако он остается обязанным им всю жизнь. Он несет ответственность за их поступки только когда начинает за ними ухаживать, когда они находятся в старческом возрасте. Однако же это не позволяет ему грубо обращаться с ними. Некоторые люди как будто ползут по пластонски, по дороге судьбы, и на каждой кочке разбивают себе нос в кровь. Это означает отсутствие знаний, как правильно жить. Другие на коленях ползут и спотыкаются только о более крупные препятствия. Третьи идут шагом и пасуют только перед большой горой, обходя маленькие препятствия. Четвертые летят над дорогой своей судьбы. Те, которые летят, овладели высшим знанием. Они могут за одну жизнь преодолеть препятствий больше в тысячи раз, чем те, которые ползут по судьбе. Отречение означает, что человек способен жить по-человечески. Это способность отказываться от временных, сиюминутных удовольствий, которые навредят нашей жизни, нашей карме и жизни окружающих. Согласно ведическому знанию, те люди, которые не способны отречься от навалившихся на них сиюминутных желаний, на самом деле не являются людьми, а живут как животные в человеческом теле, и в следующей жизни они также будут животными. Если удовлетворять все свои желания без разбора, к чему это приводит? К наркомании, преступности, к разврату и обжорству. Безудержные желания они всегда приводят к крайностям, которые, в конце концов, заставляют человека страдать. Те, кто считает, что счастье ограничивается сексуальными наслаждениями, едой, сном и комфортом, находятся на животном уровне жизни. Единственная возможность родиться в следующей жизни в человеческом теле сохраняется только у тех, кто способен отказаться от ненужного ради достижения счастья, потому что человеческая жизнь предназначена для счастья. Вы об этом уже знаете. Мне часто задают вопрос. «Так что же теперь? Не есть, не покупать себе одежду, не заниматься сексом и жить в норе?» Нет. Это другой вид крайности, который называется ложным отречением. Существует два вида крайностей. Первый – полностью подчиниться всем желаниям, которые возникают в голове. Второй – отказаться от всех желаний. И тот и другой вид крайности называется безумием. Свобода выбора выражается именно в умении отречься от чего-либо, отречься от ненужного, от того, что мешает «Нашему счастью». Это наша очередная цитата. Мы уже знаем, что есть духовные желания, есть материальные. Материальные желания нужно контролировать, отрекаясь от ненужного. Человек не должен посвящать себя и всю свою жизнь зарабатыванию денег, сексу, обустройству дома. Свою жизнь нужно посвятить самоосознанию, очищению сознания от корысти, от эгоизма, И тогда вы достигаете счастья. Если мы контролируем свои желания, это значит, что мы способны отречься от неважного и ненужного. А неважное в какой-то момент обязательно возникнет в нашей жизни. Придется делать выбор, так как желания в принципе имеют ненасытную природу. Вопрос из зала. Если мужчина отказался от семьи ради другой женщины, как должна поступать брошенная жена, чтобы по законам вет обрести счастье в дальнейшем? От чего ей нужно отречься? Ответ Олега Тарсунова. Ни от чего отрекаться не надо, кроме своих ненужных желаний. Надо оставить все как есть. Если ты хочешь продолжать любить этого человека, люби его. Однако, если он уже живет с другой женщиной, не надо разрушать его семью, потому что это уже будет насилие. Возможно, та, кого бросил муж, в прошлой жизни совершила плохой поступок, будучи в мужском теле, бросила кого-то, и теперь ее бросают в этой жизни. Таков непреодолимый закон кармы, и надо просто это перестрадать. Если есть возможность иметь близкого человека в жизни, «Пожалуйста, в этом нет проблем». Например, два человека курят. Кто из них будет более счастлив? Тот, кто способен бросить курить навсегда, или тот, кто больше способен наслаждаться курением, чем другой? Если человек способен предаваться этому наслаждению полностью, к чему приводит такое сильное желание? К увеличению дозы курения – Потом возникают финансовые трудности, потому что на сигареты нужно все больше и больше денег. Дальше страдает здоровье, а испорченное здоровье не позволяет нормально трудиться, расти дальше. Таким образом, это бьет еще раз по финансам. Также в этом человеке разочаровывается жена, потому что ни здоровья, ни денег у него нет. И вот В результате сильная тяга к курению приводит его к большим страданиям, а ведь он этим самым курением наслаждался. Поэтому ответ на вопрос, кто из двоих будет счастливее, очевиден. Или еще один пример. Молодой человек хочет быть счастливым, он стремится к этому, но он ложно понимает счастье. Для него счастье в обладании какими-то благами. Трудиться он не хочет, он хочет просто иметь эти блага или иллюзию благ. В результате, к чему он приходит? Вполне вероятно, к преступлению, к спиртному, к наркотикам. Если сильное, безудержное желание быть счастливым ничем не контролируется, происходит катастрофа. Другими словами, чем меньше в нас сила отречения тем опаснее наше желание. Как вы помните, счастье не приходит извне, его можно растить только внутри себя при помощи правильного поведения и правильных поступков. Но очень часто мы начинаем добиваться счастья, при этом не контролируя себя, не отрекаясь от всего неважного и ненужного, и это заканчивается плохо. А сделать выбор между нужным и ненужным позволяет Разум. Итак, отречение — это истинная свобода выбора. Тот, кто способен отрекаться, — свободный человек, не раб. Так откуда берется любое «хочу» из наших прошлых желаний и поступков? Оно никоим образом не связано с настоящими побуждениями и целями в жизни. Оно связано с тем, что лавина прошлого действует и влияет на нынешнюю жизнь. Неизвестно, кем мы были в прошлой жизни, поэтому в любой момент на нас могут навалиться совершенно непонятные желания, и подобные волны могут быть очень опасны, как в примере знакомства молодого человека и прекрасной девушки. Вопрос из зала. Если мужчина чувствует все большее счастье на службе в храме, а девушка, на котором собирается жениться, далека от этого, и в итоге мужчина хочет отложить свадьбу. Является ли это ложным отречением? Ответ Олега Тарсунова. Это очень сложный вопрос, со множеством условий. Сама любовь к службам в храме не означает, что надо откладывать женитьбу. Это совершенно неправильное понимание вещей. Можно же служить в храме и быть женатым человеком. Почему при любви к службам в храме нужно бросить девушку, которая должна выйти за тебя замуж? Это глупости, ложное понимание вещей. Другое дело, если человек ощутил склонность к монашеской жизни. Но это уже несколько другая ситуация, о которой вроде бы речь вообще здесь не идет. Разум и чувство, отречение истинное и ложное. Для того, чтобы уметь разбираться в том, какие желания ведут нас вверх, а какие вниз, нужно развивать свой разум, ставить его на первое место. Например, сейчас очень популярны всевозможные курсы, на которых, скажем, учат контролировать чувства для того, чтобы дольше и лучше заниматься сексом. Пропагандируется такой вид знаний, якобы ведического, которое предполагает использование мантр и тантр с целью удерживать как можно дольше половую энергию во время полового акта. И никто не подозревает, что человек, достигший в этом больших результатов, в следующей жизни родится в теле обезьяны определенного вида, представители которого могут заниматься сексом часа по два-три в день. Но ведь человек... Не обезьяна. Его целью не может быть повышение своих способностей до уровня этих животных. Человек отличается от обезьяны тем, что у него есть разум, а разум означает поиск высшей истины. Значит, не нужно его направлять в нижние центры. Нижние центры отвечают за секс, высшее – за духовное счастье. Человек, который путает эти вещи, идет на поводу у своих желаний. Цитата. «Духовный прогресс означает не занятие сексом, а нечто противоположное, что человек достигает высшего счастья. Высшее счастье находится не в области тела, оно имеет духовную природу». Согласно ведическому знанию, духовный транс взаимоотношений с Богом в миллионы раз сильнее любого самого большого полового наслаждения – В миллионы раз, не в 10, не в 15, не в 20. Это состояние духовного транса, когда человек испытывает очень большое духовное счастье, и в этом состоянии он может находиться не 5-7 минут, а всю жизнь. И в следующей жизни он не обезьяной рождается, а попадает в духовный мир. Вот для чего дан человеку разум, для того, чтобы разобраться, какое счастье более сильное. Животное не может в этом разобраться, оно принимает условия жизни такими, какие они есть, у него нет свободы выбора. Какое желание нахлынуло, так животное и действует. Человек должен иметь свободу выбора и делать этот выбор правильно, зная все то, о чем мы сейчас говорили. Цель человеческой жизни – воспитать в себе контроль чувств, а это значит отрекаться от всего низкого. Например, женщина идет по супермаркету, она просто решила прогуляться, у нее есть свободное время, и она хочет провести его с пользой. И вдруг она замечает стиральную машину с космическими возможностями, с дистанционным управлением, 500 скоростей, вмещающую огромное количество белья. Занимает очень мало места, все делает сама, даже сама развешивает белье. Новейшая модель. Очень крутая стиральная машина. Покупательница в шоке. Она никогда такого не видела. Она желает купить эту машину. И прикидывает, сколько ей теперь надо работать, так как вещь очень дорогая. Но ведь очень же хочется. Цитата. Отречение без позитивной привязанности не существует. Самым защищенным является тот, кто имеет привязанности в своей жизни и, в первую очередь, духовные. И эта женщина начинает пахать без сна и отдыха, чтобы получить эту стиральную машину. Если бы она просто вручную стирала все это время, она бы меньше энергии истратила, это объективно, но ей Так не кажется. Ей кажется, что это облегчит ее жизнь. И женщина берет дополнительную работу, ограничивая себя и свою семью во всем. А нужно ли ей это? Ей надо было подумать и сделать выбор. Что лучше, работать как лошадь пять лет и купить эту машину или стирать на старой машинке, но иметь больше свободного времени? Это пример того, как можно попасть в ловушку чувств, Чувства в любую минуту могут скрутить и сказать «иди к другой женщине, покупай эту вещь, издевайся над своим ребенком, он должен получить такое образование, которое ты считаешь нужным». Но все это вопрос выбора. Иногда выбор, который кажется логичным, оказывается неправильным и приносит несчастье. Цитата. «Отречение – это истинная свобода выбора». Человек, который способен отрекаться – свободный человек, не раб. Вопрос из зала. Как веды отвечают на вопрос, от чего человек не чувствует с самого рождения радость, счастье в поисках знаний? Ведь если знания нам нужны, логично было бы с самого рождения чувствовать тягу к ним. Ответ Олега Тарсунова. «Очень хороший вопрос». Почему желание получать знания приходит со временем? Потому что есть сила, действующая на нас, заставляющая нас считать, что на самом деле знание – мусор. Это сила грехи. И эта сила говорит – живи как хочешь, наслаждайся, зачем тебе знание? Все знание должно заключаться в том, как получить удовольствие. Когда человек совершал или совершает какие-то греховные поступки, он занимается самообманом. Он говорит «Я должен сейчас это сделать, мне очень хочется этого, остальное меня не волнует». И эти мысли начинают спорить с голосом совести. Но, впрочем, это уже немного другой вопрос о совести и о выборе. Маленький ребенок просто не осознает желание «знания», хотя любой малыш тянется к тому, что ему интересно. А потом уже включается сила греха, и нужно ее преодолевать. Еще один случай. Мальчик хотел быть водителем, но родители с малолетства заставляли его учиться. Им хотелось, чтобы он обязательно получил высшее образование. Уже в восьмом классе он стал сильно нервничать, злиться, Его заставляли учиться очень серьезно, ходить на курсы к репетиторам. Потом его заставили поступить в институт, хотя он не хотел. Его тянуло к рабочим, в среду, где он мог посидеть за рулем, починить машину. В конце концов он бросил институт. Родители были в шоке. Друзья осудили его, друзья родителей тоже. Парень чувствовал себя несчастным, начал пить. Вскоре на него все плюнули и решили, что он неудачник. Ему все же дали возможность работать там, где он хочет. Он стал водителем, но к этому времени уже был запоенным пьяницей. С работы его вскоре выгнали. В итоге все кончилось плохо. Жил он с родителями, бил их, требовал деньги на опохмел, а потом просто выпрыгнул из окна в состоянии белой горячки и погиб. Кто виноват в этом? Конечно, тут явно имела место плохая карма, но если бы его родители смогли воспользоваться своей свободой выбора правильно и не стали загонять его в университет, возможно, они спасли бы ему жизнь. Как люди попадают в рабство сильного желания и к чему это приводит? Имеющий внутри себя некое сильное желание, не хочет поверить, что это желание может быть плохим. Когда желание захватывает человека, он становится рабом, марионеткой в руках судьбы. Судьба приведет его к конечной точке, и он будет сильно страдать. Например, реальный случай. Человек всю жизнь копил на машину, наконец-то купил ее и был счастлив, но в одной из первых поездок в него кто-то врезался Машину поцарапали, и у него случился разрыв сердца. Он погиб, можно сказать, от своей собственной машины. Вернее, от необычайно сильного желания на ней ездить. Это желание затмило все. Автомобиль заменил все на свете. И что же нужно делать для того, чтобы так не произошло в нашей жизни или в жизни наших близких? Есть четыре вещи которых мы никогда не сможем избежать в своей жизни. Первое. Мы не можем избежать рождения, потому что это от нас не зависит. Второе. Мы не способны избавиться от изменений, которые происходят в нашем теле в связи со старением. Время обладает могущественной силой. Третье. Мы не можем избавиться от болезней. Мы можем нейтрализовать болезни каким-то образом, но избавиться от них полностью не можем. Мы можем не болеть всю жизнь, правда, для этого надо предлагать усилия, но болезни все равно существуют. И, наконец, четвертое. Мы не можем избежать смерти. Итак, существуют силы, которые гораздо сильнее нас, например, планеты, которые на нас действуют. Существует непреодолимая карма. Однако же, несмотря на это, человек может быть счастливым, у него остается свобода выбора – быть счастливым. Это состояние сознания, при котором человек может быть больным, голодным, лишенным чего-то важного в жизни, но даже в этих случаях, если он знает, что такое отречение, он способен оставаться счастливым. Как это возможно? Есть сила, которая дает человеку возможность быть счастливым, несмотря на то, что в его жизни постоянно присутствуют страдания. И эта сила называется не просто способность отречься. Эта сила называется высший вкус к высшему счастью или духовное знание. Высший вкус – это лучшая привязанность. Духовное счастье – самое сладкое, самое вкусное. Человек, который обрел его Уже не очаровывается чем-то сугубо материальным. Конечно, ему хочется иметь жену, детей, слух, зрение, квартиру и все прочее. Однако же, имея духовное счастье, он не чувствует себя обделенным, потому что имеет то, что гораздо вкуснее всего, с чем он сталкивался в своей жизни. Ну а о поиске духовного счастья вы уже слушали здесь достаточно много. Если человек не смог обрести духовное счастье до того момента, когда жизнь ударила по нему, это значит, что он не сдал экзамен, который поставила перед ним судьба. Согласно ведическому знанию, у каждого из нас обязательно будет такая трудная минута, потому что планеты движутся циклически, и самые неблагоприятные из них когда-нибудь, рано или поздно, выстроятся в один ряд над конкретным человеком, и он окажется в безысходной ситуации. И только высшее знание о самом большом счастье помогает избавиться в этот момент от трудностей. А для того, чтобы обрести это счастье, нужно практиковать отречение. Вопросы из зала. Я бросила курить очень легко и просто. Бросила и все. Теперь хочу отказаться от мяса, Но это кажется почему-то очень сложным. Почему так? И как мне это сделать? Ответ Олега Тарсунова. Если вы очень легко бросили курить, это значит, что у вас вкус некоему большому счастью был сильнее, чем вкус курению. Однако же, если вам сейчас невозможно бросить есть мясо, значит для вас это является самым сильным вкусом счастья на данный момент времени. И для того, чтобы бросить есть мясо, надо просто искать более высокий вкус, чем этот. И как только вы его почувствуете, мясо сразу отвалится само. Но здесь есть еще очень важный момент. Не существует отречения без привязанности. Тот, кто считает, что можно просто разорвать ненужное, не имея при этом нужного, попросту глуп. Например, есть такой способ избавиться на время от какой-то вредной привычки. Это кодирование, основанное на простом испуге. Пациента пугает. Мы тебе вшиваем капсулу. Если ты выпьешь водки, пока у тебя под кожей находится эта капсула, ты умрешь. В результате на некоторое время он отказывается от дурной привычки. Это тоже неплохо потому что, когда человек может отодвинуть от себя ненужное на какое-то время, у него есть возможность подумать и привязаться к чему-то нужному. Некоторые люди, отказавшись от курения, допустим, с помощью кодирования, потом занимаются чем-то другим, более полезным и интересным, и в конце концов забывают про сигарету. Однако, не привязав свой ум к более полезному и интересному, Человек не способен навсегда отказаться от сигарет и потом возвращается к ним вновь. Вы наверняка слышали историю об алкоголиках, которые сначала, вшив себе под кожу капсулу, потом просто вырезали ее ножом и начинали снова пить. Почему? Человека пугали тем, что капсула выделяет яд, который при реакции с алкоголем убьет его организм. Вроде все логично. Но на одном страхе далеко не уедешь. У человека должны быть какие-то интересы, какие-то привязанности взамен привязанности к водке, которые у него пытаются отнять. Если этого нет, скорее всего, кодирование и тому подобные вещи будут иметь только временный эффект. Таким образом, отречения без позитивной привязанности не существует. Самым защищенным является Тот, кто имеет привязанности в своей жизни, и в первую очередь духовные. Только такой человек способен на самое большое отречение. Оно не означает «брошу всех и уйду в монастырь». Это значит в той ситуации, в которой вы находитесь, найти в себе силы прогрессировать и двигаться вперед. Причем не только двигаться самому, но и помогать двигаться вперед людям, которые нас окружают. Есть люди, которые уже отработали свою семейную карму и их долг жить в храме. Они должны быть священниками. Их удел полностью отречься от семейной жизни. Явный признак таких людей – в способности контролировать свое половое желание. Они способны сказать себе «нет, это не самое главное для меня в жизни, есть более важные вопросы». Таких очень мало – Не секрет, что люди находятся на разных уровнях сознания, и кто-то уже способен отказаться от семейной жизни и посвятить себя самому возвышенному, духовному счастью, духовному знанию. Но некоторые уходят в храм в силу того, что ими овладевает ложное отречение, о нем уже кратко упоминалось, и сейчас уместно вернуться к этой теме. Ложное отречение Это сила, действующая противоположной разумности. Это деятельность под влиянием чувств. Внешне может казаться, что человек поступает разумно. Он отказывается от всех своих привязанностей, уходит в храм, бросает свои вредные привычки. Кажется, что на самом деле он становится лучше. Он же отрекается. Но, оказывается, часто под этим кроется не истинное отречение, а ложное, которое приводит к деградации сознания. Истинное отречение – это когда человек действует с позиции истинного чистого разума. Он при этом не приносит никому страданий. Например, мужчина употреблял алкоголь и наркотики. Он измучил своих родственников, вынес из дома все ценное. Но в какой-то момент в нем происходит душевный переворот, и человек посвящает себя Богу, уходит в монастырь. У него нет малолетних детей, которых надо содержать, нет престарелых родителей. Вся его родня рада, что он изменился в лучшую сторону. Ведь прекратились беды, которые за него сыпались на их головы, то есть его отречение принесло пользу. В конечном счете все счастливы. Он отрекся от ненужного алкоголя и наркотиков и нашел у себя духовные интересы. Цитата. Высшее отречение находится только в разуме и никогда в чувствах. Истинное отречение – это отречение в пользу высшего знания, а не в пользу желаний, которые возникают в нашей голове. Если же поиск духовных интересов привел к тому, что человек перестал выполнять свои обязанности перед родными и перед обществом, то, скорее всего, он находится во власти ложного отречения. Допустим, некий мужчина живет семейной жизнью, но в какой-то момент у него наступает период Кету. Кету – это планета, которая вызывает неудержимое желание и он охладевает к своей жене. У него создается ощущение, что никто ему не нужен, нет необходимости ни за кем ухаживать, воспитывать детей, помогать престарелым родителям. И человек задумывается, зачем мне с ними жить? Они мне доставляют столько проблем, ведь мне и одному хорошо. Зачем они мне нужны? Зачем мне нужна эта работа, которая доставляет мне столько хлопот? Но ну, то, что дети будут голодать, это их проблемы. Не могу же я ради них вкалывать. Он живет так, как считает нужным. У него нет никаких проблем, и это тоже ложное отречение. Вопрос из зала. Если человек понял, что цель его жизни — служить Богу, но у него нет сил каждую минуту посвятить себя служению, где брать силы, чтобы двигаться к высшей цели? Ответ Олега Тарсунова. «Силы берутся только в общении». Согласно ведическому знанию, человек получает силу в разум через общение. Общаясь с людьми на духовные темы, можно получить способность, вдохновение заниматься духовной практикой и служить Богу. Других способов нет. Существует два вида общения – непосредственное общение и общение на расстоянии. А внутри этих видов есть еще общение с людьми о высшей истине и общение с Богом. Согласно ведическому знанию, достаточно человеку произнести имя Бога хотя бы один раз. Даже с пренебрежением, даже с полным неверием в то, что он существует, он немедленно контактирует с Богом. Поэтому, когда мы произносим имя Бога, мы все больше и больше вступаем с Ним в контакт. Только молитва, только общение с Богом, только общение с людьми на духовные темы дадут нам силы двигаться по избранному пути. К чему приводит ложное отречение? Если человек не выполняет свои обязанности, в следующей жизни он родится в такой же семье, где на него всем будет наплевать. Он будет одиноким, несчастным ребенком, возможно, сиротой. Он будет испытывать сильные страдания и думать, почему я сирота, почему так плохо поступила со мной судьба. Ответ прост. Есть вещи, не зависящие от наших желаний, и это чувство долга и обязанности. Человек должен воспитывать в себе силу, которая называется силой обетов. Что такое обет, вы уже знаете. В поддержании ответственности и чувства долга, как всегда, помогут различные аскезы, добровольное лишение себя чего-либо. Чего нужно себя лишить, чтобы накачать мышцы? Например, лишнего часа сна в субботу и в воскресенье, чтобы пойти в спортзал. Лишить себя булок и пирожных? Можно, конечно, и не лишать, но тогда и крепких мышц не будет. А как поддержать силу разума, необходимую для того, чтобы делать правильный выбор и отрекаться от того, что не нужно. Есть верный способ давать обеты. Например, вы говорите, «Я всегда буду вставать в пять утра», и каждый день встаете в пять утра. Когда вы делаете это в первый раз, вам очень трудно, но что происходит в этот момент? Разум крепнет. В борьбе с чувствами разум, становясь крепким, позволяет человеку отказаться от ненужного в любой момент. Его куда-то потащила жизнь, а он сказал нет. Так рождается истинное отречение, в котором давлеет разум. А в ложном отречении давлеют чувства. Чувства говорят «Да тебе это не нужно, наслаждайся, не нервничай». Истинное отречение означает, что человек имеет цель в жизни, у него есть определенные желания, но он способен с ними бороться. Очень трудно порой отличить истинное отречение от ложного. Однако же можно это сделать, если мы в своей цели руководствуемся писаниями, в которых сказано, к чему нужно стремиться, а не своими собственными домыслами и заключениями, В этом случае мы никогда не ошибемся и не совершим ложного отречения. Вопрос из зала. Человек ушел в мужской монастырь, оставив четырех детей, жену и мать. Прошло уже три года. Родные надеются, что он вернется, испытывают страдания. Что им делать? Ответ Олега Тарсунова. Им надо начать выполнять перед ним свои обязанности. Они должны понять, каковы обязанности женщины перед мужчиной и обязанности перед ним его детей. Если жена начнет выполнять перед мужем свои обязанности, даже в его отсутствии, то он в полной мере почувствует, что он потерял. Когда жена и дети не выполняют свои обязанности, в этом случае желание уйти в монастырь вполне логично потому что человек чувствует, что ничего не теряет, понимаете? Однако, если он увидит, что жена действительно достойный человек и дети достойные люди, если они действительно начнут серьезно выполнять перед ним свои обязанности, хотя бы в уме, то в этом случае он может вернуться. Если он мудрый человек, он уйдет из монастыря и будет жить дома, семейной жизнью. Если человек считает себя очень умным и образованным, делает собственные выводы и согласно им строит свою цель, не сверяясь со священными книгами, с древним знанием, то в этом случае, несомненно, он совершит ложное отречение. Мы не должны доверять полностью своему уму, нужно доверять писаниям. И эта способность сравнивать свои мысли со священными книгами и руководствоваться ими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 должен изучать Писание и желательно иметь наставника, который поможет в случае каких-либо сомнений. Имея эти две силы рядом с собой, мы становимся непобедимыми. Мы достигаем счастья. Для того, чтобы развить в себе отречение от ненужного, необходимо каждую свободную минуту искать высший вкус счастья, высший духовный вкус. Без него наша жизнь будет абсолютно незащищенной – Ну, а у вас теперь есть защита. Во всяком случае, вы знаете основные правила. О главном в этой главе. Попробуйте жить не так, как вы хотите сейчас. Попробуйте жить так, как надо. Если сильное безудержное желание быть счастливым ничем не контролируется, происходит катастрофа, Чем меньше в голове силы отречения, тем опаснее наше желание. Духовное счастье. Самое сладкое, самое вкусное. Тот, кто обрел духовное счастье, уже не очаровывается чем-либо сугубо материальным. А вот это лучше прослушать дважды. Первое. Истинное отречение – это отречение в пользу высшего знания, а не отречение в пользу желаний, которые возникают в нашей голове. Второе. Ложное отречение – это сила, действующая противоположной разумности, это деятельность под влиянием чувств. И, наконец, третье. Свобода выбора выражается именно в умении отречься от чего-либо, отречься от ненужного, от того, что мешает, нашему счастью.